и гораздо меньше от окружающего. Я мечтала об эпохе нерастраченных сил и чувств, накопленных еще первобытным отбором в век Эроса, когда-то бывшим в античном Средиземноморье, и всегда стремилась пробудить настоящую силу чувств в своих зрителях. Но, пожалуй, только Эвденаль до конца поняла меня. «Имвен Масс», — серьезно добавил африканец. И, глядя в широко открытые глаза Чаре,